Глава пятая. Акаме. В доме не было почти ничего, кроме бумажной ширмы, расписанной изящной каллиграфией, тростниковых татами и очага в полу, где догорали красноватые угли, рассыпающиеся по краям серым пеплом. От неприкрытой двери тянула вечерней прохладой, и Эри, присаживаясь на циновку поближе к огню, обняла себя руками. Она все еще тряслась то ли от холода, то ли от страха перед Китсуно, с которым неожиданно оказалась в одном доме. И вид танцующего пламени немного успокаивал ее. Котру безмолвно устроился на татами напротив Эри, придвинув одно колено к груди. А господин-призрак перешагнул через порог, оставляя китсуно на улице, и закрыл раздвижную дверь. В комнате сразу стало теплее, и от очага по полу потек жар. «Я не знала, что при святилище есть такой сад». — проговорила Эри, не сводя взгляда с двух мужчин, оказавшихся напротив нее. «Он скрыт от посторонних глаз моей магией. Сюда не придут чужие, просто не смогут», — ответил Юкио, укладывая ладони на колени. Сейчас он снова выглядел как обычный человек, без лисьих ушей и хвостов за спиной. «А я разве для вас не чужая?» «Ты камелия, которую я долго ждал». Эри покачала головой и потерла виски пальцами. «Для меня эти слова ничего не значат. Могу ли я услышать внятный ответ хоть на один вопрос? Простите, если я говорю как-то неподобающе. Меня с детства учили уважать духов и ками, но поймите, встретиться с ними вот так слишком неожиданно и пугающе для простого человека. У меня до сих пор трясутся руки». Она приподняла ладонь, показывая, как дрожат пальцы. «Ты вправе говорить так, как захочешь, Эри. В этом доме ты полноправная хозяйка». Господин призрак кивнул к Этеру, и тут без лишних слов поднялся со своего места и скрылся за бумажной ширмой. «Почему вы называете меня хозяйкой?» «Я бы хотел рассказать все сразу, но не могу. Сейчас есть более насущная проблема, которую мы должны решить». «Не можете, значит». Эри выдохнула, стараясь сохранять самообладание. Кицуны всегда говорят загадками? Господин-призрак сложил руки на груди, всем видом показывая, что ответа не последует. Хорошо. О какой насущной проблеме идет речь? С тех пор, как ты пришла сюда несколько дней назад, ты чувствовала или видела нечто необычное? Вспомни, может быть, тебя посещали видения, Глаза Эри сузились, и она заговорила медленно, подбирая слова. Со мной и правда произошли некоторые необъяснимые вещи. Сначала я видела горящие следы на полу и какой-то пар, наполняющий комнату, как будто магия, понимаете? Хотя это было больше похоже на галлюцинации. Эри раздраженно выдохнула и провела рукой по волосам, откидывая челку назад. Еще. Я оттеряла сознание. Мне привиделись люди в одеждах из другого времени, пугающие существа, преследующие меня по улицам города, и женщина, которая вызвала дождь одним взмахом руки. Честно говоря, я уже начинаю думать, что медленно схожу с ума. Она посмотрела на Юкио в надежде увидеть во взгляде усмешку, а потом услышать, что все оказалось просто жестокой шуткой. Но господин призрак внимательно слушал. И в одно мгновение даже прикрыл глаз, о чем-то размышляя. И еще дома, качнув головой, продолжила Эри. Мне стало неуютно там находиться. Все время кажется, будто кто-то наблюдает, постоянно следит за мной, не давая покоя. Как вы думаете, что со мной происходит? Хацуюкио Юкио ответил не сразу. А когда заговорил. Его голос зазвучал глухо из-под маски. Все, рассказанное тобой, настораживает. Видение на улице означает, что либо к тебе приходят воспоминания из прошлого, либо ты попала под влияние проказливого юкая, насылающего на людей морг. Я склонен думать, что с тобой происходит все и сразу, особенно если в дело вмешалась хозяйка леса. А по поводу твоего дома... Скажи, в нем что-то изменилось? «Не знаю. А хотя...» Она приоткрыла рот и вгляделась в полыхающие угли. «У нас с мамой традиционный дом, и все бумажные двери и татами за последнюю неделю покрылись пузырями. Я сначала подумала, что это может быть из-за влажности, но раньше такого никогда не случалось. Все ясно. Они уже нашли тебя». «Кто нашел?» Юкио выдержал паузу. Возможно, подбирал слова, а может, у него просто была привычка не отвечать на некоторые вопросы, и она уже начинала выводить Эри из себя. Но все же Кицуна заговорил. «Йокай, у тебя есть нечто, к чему их тянет больше всего. Поэтому они пришли навредить тебе». Тени от догорающего огня прыгали по лисе и маске господина-призрака, и Эри передернула плечами. Холодный страх... Снова протягивал к ней щупальца, проползая мурашками от поясницы к шее. «Туда больше нельзя возвращаться. Иначе твоя жизнь и жизнь госпожи Цубаки окажется под угрозой», — продолжил Юкио. Ее каи ходят за тобой по пятам и уже обосновались в твоем доме». «А откуда вы это взяли?» «Ты принесла на себе их запах». «Просто запах?» Из соседней комнаты вышел к Кэтору держа в руках чугунный чайничек и чашу. «Да от нее на все святилище несет злыми духами!» Он хмыкнул и поставил посуду с левой стороны от очага, между Эри и господином призраком. «Но я самый обычный человек. Никому не делаю ничего плохого и просто жила своей жизнью. Я никак не связана с юкаями». «Знаю». Юкио красивым выверенным движением поднял чайник, придерживая длинный рукав кимоно другой рукой и вылил содержимое в небольшую чашу. Я попробую объяснить, в чем дело. В давние времена камни были гораздо ближе к людям, чем сейчас, и иногда помогали смертным. Кроме непрекращающихся войн, голода и кочующих разбойников, жителям деревень чаще всего досаждали непрекаянные призраки и духи, которые пугали, портили урожай, а иногда и убивали простых людей. Священники и маги Аммёдзи просто не могли справиться с такой угрозой, ведь у них не было главного — способности видеть потусторонних существ. Тогда божества собрали совет и решили одарить некоторых избранных новорожденных детей особой силой, чтобы у смертных была защита от юкаев. Таких детей называли Акамы, И поначалу их уважали и ценили, как посланников богов и незаменимых помощников в борьбе с нечистью. Но вскоре одаренные стали развивать свои способности и обрели такое могущество, что каме, снова посовещавшись, приняли решение забрать обратно часть своего дара, дабы не вносить разлад между людьми и божествами. Спустя годы от былой славы Акамы не осталось и следа и к ним стали относиться не лучше, чем к грязным попрошайкам. Ведь они не умели изгонять злых духов, а всего лишь обладали необычным зрением, которое больше не считалось чем-то особенным, да и не помогало в наполненной простыми заботами жизни людей. И даже Ками отвернулись от них, посчитав своим самым неудачным творением. Дар передавался с кровью и мог проявиться в любом потомке, и потому Акамы продолжали рождаться в этом мире но оказались в самом низу людской иерархии, наравне с актерами и куртизанками. Чтобы выжить, им приходилось выполнять любую грязную работу, за которую не брались священники и аммедзи, а семьи, в которых рождался такой ребенок, спешили поскорее избавиться от него. Ты, вернее, твой предок в прошлом, имел честь получить такое благословение от богини Иннери, хотя некоторые назвали бы это проклятием. Девушка из крестьянской семьи родилась с особым знаком на лбу, драгоценным лисьим камнем, который позволял видеть то, что недоступно простым людям. «И вы хотите сказать?» Даже спустя столетия в потомке этой девушки проявилась сила. «В тебе, Эри. Ты уже почти не Акама». Но на лбу все еще сохранилась красная метка Инари, которая по какой-то причине пробудилась и позволила тебе заглянуть за завесу мира духов. Он опустил чайник и дотронулся когтем указательного пальца долба Эри, отчего кожа в этом месте запылала. Вот и ответ, почему Йокаи ходят за тобой. Они чувствуют знакомый запах и мечтают отомстить. С давних времен духи недолюбливали акама, за то, что те прогоняли их с насиженных мест, а иногда натравливали на особо злобных призраков магов Аммёдзи. Или священников. Эри покачала головой, не зная, что сказать или как принять услышанное. Вся эта история слишком сильно напоминала обычную легенду или увлекательную мангу. хацо юкиосан простите». Она встала, задев ногой чашу. Та опрокинулась, и зеленый чай разлился по татами. «Я не в силах во все это поверить. У меня и так непростая жизнь, и я правда не могу тратить время, На истории про ее каев и предков с магическими способностями. Прошу прощения, но мне нужно идти, и, пожалуйста, больше не зовите меня в это место. Она шагнула в сторону выхода, но внутри у нее словно открылась старая рана. И сердце в груди сбило ритм, с каждым ударом принося острую боль. Не физическую, а такую, от которой разрывалось и трепетало нутро. Эри остановилась, не решаясь открыть бумажную дверь. Ей показалось. «Если она выйдет сейчас за порог, то и правда больше никогда не вернется. «Твоя мать в последнее время плохо себя чувствует, ведь так?» — спросил Юкио, поднимая опрокинутую чашу. «Откуда вы знаете?» Она обернулась, переводя затравленный взгляд господина-призрака на Кэтеру, который сидел под Кицуна. «И чем больше вы проводите вместе время, тем ей хуже». Вспомни, как она выглядела в первый день твоего приезда и как выглядит сейчас. Совсем скоро она даже с кровати встать не сможет. «Что вы такое говорите?» Эри выдохнула и приоткрыла рот, но так ничего и не смогла сказать. Она старалась не придавать значения своим предчувствиям и тревогам, но трудно было не заметить, мама и правда чахла. Кэтер увидел, что с ней случилось и поверь мне, это необычная человеческая болезнь». Снова подлив чая в пустую чашу, Юкио повернул лицо в маске к Эри и слегка кивнул в сторону места, где она сидела до этого. «Прошу, выслушай меня. Я знаю, что делать, и обещаю помочь тебе и госпоже Цубаке». Эри вернулась к очагу. «Что с моей мамой?» «К ней прицепился абориён». «Наверное, тоже прибежал к твоему дому на запах акамы, но увидел более доступную добычу», — ответил Кэтеру вместо хозяина святилища. «А Барри Это разве не персонаж детских сказок? Вы шутите?» «Ничуть». Раньше подобные рассказы не считались небылицами. Народ жил бок о бок с Йокаями и Ками, и для них все было по-настоящему. Юкио устремил янтарный взгляд на художницу, не упуская из виду ни одно ее движение. Ты помнишь, чем заканчивались истории с участием Абариона? Вроде как эти маленькие чудовища забирались на спины путникам и с каждым шагом становились все тяжелее. Если человек доносил Йокая до дома, то получал мешок с золотом, а если нет, то... Йокая раздавливал путника своим весом на смерть. Голос Юкио звучал зловеще, в нем слышалось отвращение. На самом деле в этой истории только одна правдивая концовка. Почти все в итоге умирали, завершил мысль Кэтеру, хлопнув в ладоши так звонко, что Эриф вздрогнула. А Барион низшее существо, и никаких денег у него не водится. И как мне поверить в подобное? Господин призрак снова сложил руки на груди и сказал: В нынешние времена даже в верующих недостаточно веры. «Разве мой вид не убеждает тебя в том, что я не лгу?» Эри заметила, что на полу вокруг него лежали черные хвосты кицуны. видимо, до этого скрываемые магической иллюзией, а на макушке вновь появились пушистые лисьи уши, обращенные в сторону художницы. «Может быть, ты хочешь потрогать, чтобы удостовериться?» Один из хвостов огибал очаг, а серебристый кончик лежал почти у самых ног Эри. Она протянула руку и коснулась мягкого меха. По телу прошла дрожь, а внутри все перевернулось, словно девушка стояла на краю обрыва и собиралась сорваться вниз. Ей показалось, что вокруг господина-призрака возник полупрозрачный туман, ложившийся ему на плечи и окруживший голову ореолом. Значит, вот, каким необыкновенным было прикосновение к Каме. В это время Кэтеру сидел с раскрытым от возмущения ртом и пыхтел, напоминая непоседливое животное. «Господин!» «Как вы можете позволять ей такое? Пусть даже это и она!» Юкио качнул головой, и Кеттеру закрыл рот, обиженно скривив губы. «Ты мне веришь, Эри?» Она заставила себя отнять руку от хвоста и со всей смелостью, на которую была способна, посмотрела в лицо Ками. «Трудно не верить, когда перед глазами вещественные доказательства. И что мне теперь делать?» «Моя жизнь!» Я ведь художница, как мне быть? Для начала мы освободим госпожу Цубаки и твой дом от Юкаев, чтобы никто больше не пострадал. Но пообещай мне кое-что. Пока я не найду способ избавить тебя от благословения Инори или приглушить его действия, ты останешься в святилище под моей защитой. Твои видения сейчас неуправляемы, и ты можешь потерять контроль в любой момент. Но у меня есть своя жизнь. «Мне нужно работать над выставкой, а весной возвращаться в Токио! Я просто не могу находиться здесь все время!» «Конечно, не можешь. Это не тюремное заключение, Эри. Ты будешь выходить из святилища, когда захочешь, но в сопровождении Кэтеру. Главное, всегда возвращайся до наступления ночи. каи в это время становятся сильнее. И их остановят только священные ворота. Настолько ли это необходимо?» Она выдохнула и откинула голову назад. Я сейчас даже не вижу никаких йокаев. Если ты их не видишь, это не значит, что они не видят тебя, ответил Юкио и пододвинул чашу заново, наполненную чаем, ближе к Эри. Мы пока не знаем, что именно заставило силу Акама пробудиться в тот день. Но особый чай, который тогда дал тебе Кэтеру, точно ненадолго открыл твои глаза. Ваш особый чай? «Больше похож на наркотик, после которого мерещатся странные вещи. Я не хочу больше его пить». «Это вообще-то семейный рецепт», — фыркнул юноша и бросил на Эри недовольный взгляд. «Здесь только натуральные травки со склонов соседней горы Маруяма. И это не наркотик, а снадобье, которое раньше использовали для входа в транс. А в больших количествах оно действует как снотворное. И как оно поможет избавиться от юкаев?» Когда ты находилась на грани сна и яви, то видела белый дым и следы. Помнишь? Юкио подвинул чашу еще ближе, задержавшись на краешке черным когтем. Это и есть способности Акама. Видеть не только самих Йокаев и Ками, но и их ауры. А самые одаренные могут даже находить сверхъестественных существ по разным приметам. Эри не сводила взгляд с чаши, внутри которой по зеленоватому настою расходилась легкая рябь. Хацу Юкиосан, Юкио-сан, вы не думаете, что я имею право знать больше, чем вы мне рассказываете? Ведь сейчас я пытаюсь решить, стоит ли вам доверять. Ты права. Я обещаю, что расскажу обо всем, но пока еще не время». Она уже слышала, как господин призрак говорил подобное в их первую встречу, и понимала, больше никаких ответов ждать не стоило. Хорошо. Но это только ради безопасности мамы. Что мы будем делать дальше? Сегодня ночью мы искусственно пробудим твои силы. И ты сама убедишься, что я не лгал тебе.